Сумасшедшая идея. Мне не хотелось отпускать его в таком состоянии. И внезапно в голову пришла просто сумасшедшая идея. «Алекс, а давай познакомим их. Где вы остановились? Вы давно уже в Москве?» «Думаешь, это хорошая идея?» В его голосе слышались и нотки сомнения, и нотки ликования. «А вообще, они же родные братья. Они должны обязательно познакомиться». Я хочу, чтобы мой сын знал, что у него есть родной брат. Я хотела скрыть от всех, что Илья мне не родной, но, видимо, уже не получится, — вздохнула я. Меня все это время мучила совесть, что я разлучила близнецов. Переживала, что Илюшка никогда не узнает, что у него есть брат. Это довольно тяжелая ноша для меня. Мы остановились в гостинице. Андрей сейчас с Катей, ты же ее помнишь? «Та девушка, которая жила у вас в доме, ты теперь с ней?» Почему-то я почувствовала искру ревности, хотя я прекрасно понимала, что не имею права на этого мужчину. Потеряла эти права еще пять лет назад, так с чего бы мне его ревновать? «О, нет, она просто после смерти Софии не отходит от Андрея. Она ему как мать, возится постоянно, но у нас с ней чисто деловые отношения. Она просто няня». Улыбнулся Алекс и как-то странно посмотрел на меня, а потом внезапно рассмеялся. — Ты чего смеешься? Я слегка засмущалась. Неужели мой вопрос выглядел так палевно? — Ты все еще меня ревнуешь к другим женщинам. Он хитро наклонил голову и протянул руку. — Не говори глупости! С чего бы мне тебя ревновать? Я проигнорировала его предложение руки. — Поехали, я хочу познакомиться с Андреем. Мы сели в машину и поехали в гостиницу. «А что ты делал в том ресторане?» Внезапно спросила я. «Ты ведь не просто так туда пришел, чтобы покушать?» «Ну, я там был с девушкой», — смущенно сказал Алекс. «Немного неудобно получилось. Я совершенно забыл про нее». «Ох, это мы с Ильей виноваты. Прости». Я обернулась на сына. Он сидел в детском кресле на заднем сиденье и с интересом смотрел на Алекса, не сводя с него глаз. — Забей. Эта встреча для меня ничего не значит. Просто хотел убить время, пока нахожусь в Москве. Улыбнулся Алекс. — А почему ты выбрала именно этот ресторан? — Это наш ресторан. Ты впервые пригласил меня именно туда. И я теперь часто там ужинаю с сыном. «Ты ведь вышла замуж снова после смерти Максима?» — спросил Алекс, пристально смотря на дорогу. Но по его лицу я видела, как сильно он нервничает. Этого он скрыть не мог, как бы ни старался. «Да там все как-то получилось спонтанно. Долго рассказывать», — вздохнула я. «Макс погиб, а я была просто раздавлена. Альберт постоянно был рядом, и в итоге как-то так получилось...» что он стал моей опорой на тот период времени. У меня просто не было выбора. Ты могла позвонить мне, я бы приехал. Ты же знаешь, я бы бросил все и прибежал по первому зову. Почему же ты... Так получилось. Я думала, что у тебя своя жизнь. Мы два года не общались. На похороны ты не приехал. А потом ты же сам не звонил и не приезжал. А я не хотела тебя беспокоить. Да и как бы я тебе объяснила сходство наших детей? Все это меня и останавливало. Алекс скривил лицо в улыбке и сокрушенно помотал головой. — Что? Я что-то не то сказала? — А я ведь приезжал тогда, и не один раз. Твоя подруга, эта чертовка, сказала мне, что ты не хочешь меня видеть. — Ты приезжал? У меня округлились глаза. «Неужели Ангелина могла так поступить? Она же должна была понимать, появление Алекса могло помочь мне выйти из депрессии. Или она боялась, что я окончательно уйду в себя?» «Я несколько раз приезжал и пытался встретиться с тобой, но твои Церберы меня за порог не пускали. Что Альберт, что его сестра». «Алекс, я не знала. Они мне ничего не говорили о твоих визитах. Поверь, если бы я только знала...» Но я тогда была в жутком состоянии. У меня была затяжная депрессия. Я хотел увидеть тебя и сказать, что готов оказать поддержку, готов быть рядом. Но столкнулся тогда несколько раз с твоим Альбертом. Он сказал, что вы теперь вместе и что он против нашего общения. Вот чёрт! Алекс, я честно первый раз слышу об этом. Почему ты не писал в соцсети? Да я видел, что ты там не появляешься. Последний раз выходила несколько месяцев назад. Я решил, что не имеет смысла. Ну да, последние дни перед смертью Макса я была занята ребенком. И, если честно, я не заходила в соцсети, чтобы не было искушения зайти на твои странички. Боялась, что ты будешь еще больше мне сниться. Какие же мы с тобой оба идиоты! — сокрушенно покачал головой Алекс. «Мы потеряли столько времени!» «Знаешь, Алекс, я хотела тебе позвонить. В прошлом году я даже несколько раз порывалась написать тебе, но потом все-таки так и не решилась. Илья уже привык к Альберту, а я... Теперь я живу ради сына». «А что твой Альберт? У вас все серьезно?» Снова спросил Алекс с какой-то явной надеждой в голосе. «У нас с ним все так же непонятно, как и всегда». Скажем так, мы с ним сейчас живем, как брат и сестра. Просто добрые и хорошие друзья. Ну, или соседи. Он постоянно заводит интрижки на стороне. Но меня это не особо волнует. Он вроде нашел какую-то девушку. Возможно, у них все серьезно, а может быть, опять ничего не получится. Да и, если честно, мне уже давно все равно. Мы живем с ним в таком режиме, что всех все устраивает». «Но ты его не любишь», — закончил за меня мысль Алекс. «И никогда не любила. Давай не будем об этом. Расскажи лучше, как вы там жили все это время. Андрей хотя бы понимает русский?» «Конечно. Мы дома говорим только на родном, да и Катя с ним только на русском общается. Я закрываю все филиалы в Германии сейчас, и мы переезжаем в Москву». «Вот как?» Обрадовалась я, хотя сразу же постаралась скрыть свое ликование. «А как же отец Софии? Он не против, что ты увезешь внука?» «Ах, ты же не знаешь!» Алекс быстро взглянул на меня и замолчал. «Что-то случилось?» Он тогда, после смерти Софии. Ну, в общем, еле-еле откачали после инсульта. А вот когда погиб его брат, старик совсем сдал. Его парализовало. Он жил с нами какое-то время, а совсем недавно и его не стало. Он все свое состояние завещал Андрею. — Какой кошмар! Представляю, что тебе пришлось пережить! — воскликнула я, и почти до самой гостиницы мы оба молчали. Я поймала себя на мысли, что совершенно не злюсь на отца Софии больше. Да, он здорово испоганил всем жизнь, пытаясь заставить нас плясать под его дудку, Но в итоге он сам стал жертвой всей этой ситуации.